40-фунтовых ящиков, принадлежащих американцу Фрезеру. Вот только изучение списков грузов, вывезенных из Нью-Йоркского порта осенью 1914 года и весной 1915 года, указывает Фрезера как одного из крупнейших предпринимателей Северной Америки, когда на самом деле он был несостоятельным банкротом, писал Симпсон, не без оснований считая его подставным лицом гаунта. Утром 1 мая перед отплытием на Лузитанию переправили с парохода Куин-Маргарет еще 70 человек и 200 тонн груза, в том числе немало боеприпасов. Таможникам вручили предварительный манифест, занявший всего страницу, А когда Лузитания вышла в океан, истинный уже на 24 листах. Странно на факт, именно в тот день газета Нью-Йорк-Геральд рядом с рекламой Кьюнерда поместила следующее платное объявление. Путешественникам, которые намерены пересечь Атлантику, мы напоминаем, что Германия и ее союзники находится в состоянии войны против Англии и ее союзников, что зона военных действий включает воды, прилегающие к Британским островам, что в соответствии с официальным предупреждением имперского правительства Германии, суда, идущие под флагом Англии или любого ее союзника, будут уничтожены в этих водах, и таким образом пассажиры этих судов, путешествующие в зоне военных действий, подвергает свою жизнь опасности Имперское посольство Германии в Вашингтоне 22 апреля 1915 года. И другое. Накануне рейса многие высокопоставленные пассажиры получили телеграммы с настоятельным советом отказаться от плавания на Лузитании. Неудивительно, что когда первый помощник капитана вышел встречать пассажиров, он увидел толпу взбудораженных репортеров, показавших ему номер нью геральт Однако представитель Кьюнерда поспешил успокоить собравшихся. В скорости с Слузитании не может соперничать ни один немецкий корабль. Да и капитана Тернера заверили, что у южного побережья Ирландии где опасность встречи с немецкими субмаринами особенно велика, лайнер встретит крейсер «Джуно» и доведет до Ливерпуля. Вновь обратимся к Гибсону и Прендергасту. Они описывали, как осенью 1916 года против двух субмарин, замеченных в этих водах, направили 49 эсминцев, 48 миноносцев, 468 вспомогательных судов, однако это не помешало подводникам безнаказанно потопить свыше 30 британских и нейтральных судов. Сравните 565 кораблей, а тут один единственный порядком устаревший крейсер. Утром 5 мая Черчилль готовился к отъезду в Париж, но побывал в Адмиралтействе. Там он со своим постоянным заместителем Фишером и начальником морского генерального штаба Оливером изучил свежие данные о немецких подводных лодках. Оказалось, что две видели на траверзе Фастет-Рок, и если какая-нибудь из них двинется на запад, то непременно встретит Лузитанию. Оливер предложил усилить охрану лайнера с минцами Но на этом месте протокол совещания, занесенный в военный дневник Адмиралтейства, почему-то обрывается. Что там говорили, остается гадать. Но в полдень 5 мая Адмиралтейство вдруг известило командира Джуно. Его миссия закончена. Почему Тернера не предупредили о том, что его лайнер остался без защиты. Кстати, всякий раз, когда у фасны трока замечали немецкие субмарины, туда высылали эсминцы.